и к ее вопросам совсем на другие темы. Как понравилось платье, что сегодня было на Полине Алексеевне? «Знаешь, понравилось, понравилось. В меру ярко, материал подобран со вкусом, шито хорошо. Только ей не надо так подчеркивать талию. Она у нее, понимаешь, не очень. Надо бы пустить чуть посвободнее». При всей своей природной аккуратности и педантичности Зинаида Михайловна не могла не заметить, что многие ее привязанности, увлечения, привычки уходят. Пропадает интерес к ним. А зачем, собственно, перешивать шубу? Похожу и так. А зачем спешить домой? Кто там ждет? Зачем готовить что-то изысканное и вкусненькое? Обойдусь чем-нибудь обычным. Лучше уснуть поскорее, чтобы не донимали неспокойные, надоедливые мысли. Натура Зинаиды Михайловны была деятельной. Она должна была всегда что-то для кого-то делать, заботиться, думать. Предметом ее забот был всегда муж. В плане ж и т е й с к о м Он представлялся ей неопытным, малоприспособленным к жизни человеком. И именно поэтому она всегда вмешивалась в то, как он одевается, что ест, как регулярно показывается врачу. Ей доставляло истинное удовольствие видеть, как он, бывало, уплетает котлету и винегрет, как добродушно ворчание охотно, но все же отправляется на утреннюю зарядку. Зинаида Михайловна настойчиво вела супруга по стезе добродетелей и была горда тем, что так неукоснительно выполняет свой долг. Теперь ей явно не хватало этой постоянной всепоглощающей заполненности души. Кто-то из подруг как-то сказал ей, что видел Василия Федоровича, с молодой женщиной. А м н е т что? С усмешкой ответила она. Мы теперь с ним, птицы, вольные, но сердце заныло, обеспокоенно и тревожно. Хотя и хорошо знала Зинаида Михайловна, своего бывшего мужа, уверена была, что не пойдет на случайную близость, однолюб он, так же, как и она, но все-таки весть, принесенная подругой, растревожила, взволновала ее. Целый вечер и ночь потребовались Зинаиде Михайловне, чтобы уравновесить свое настроение, унять нервные, взвихренные мысли. Итог она подвела такой. Это еще раз подтверждает, что все решено правильно. Если Зинаиду Михайловну Крылатов больше не встречал, то с Мишутиным они виделись на рыбалке и охоте. И Петр Максимович убеждался все больше, что жизнь у приятеля пошла явно в гость. Впечатление от последней встречи было особенно удручающим. Предстояла поездка на Сенеж. Они договорились увидеться вечером в пятницу, и Крылатов заехал к Мишутину около семи часов вечера. Петра Максимовича поразили беспорядок и запустение в квартире. Но больше всего удивил сам хозяин. Небритый, склокоченный, с мутными бегающими глазами. «Ты что, Федорович, с перепоя, что ли?» Да нет, откуда ты взял? В и д у тебя такой. Небось, в с ю рыбу перепугать так можно. Они заехали к Крылатову домой. Пока полковник собирался, Мишутин рассеянно перелистывал журналы на газетном столике. Затем взгляд его остановился на портрете молодой женщины, что стоял на столе. У женщины был задорный, чуть прищуренный взгляд,